Система наказаний по русской правде. С такими предварительными соображениями обратимся к разбору содержания русской правды. Впрочем, я не воспроизведу его во всей полноте, но коснусь лишь настолько, чтобы вы могли уловить в нем основные ежетейские мотивы и интересы, действовавшие тогда в русском обществе. Главное содержание памятника – составляет юридическое определение деяний, коими одно лицо причиняет другому материальный вред, физический или хозяйственный. За некоторые из этих деяний закон полагает лишь частное вознаграждение в пользу потерпевшего, за другие – сверх того и правительственную кару со стороны князя. Очевидно, русская правда различает право уголовное и гражданское, Деяние первого рода она признает гражданскими правонарушениями, деяние второго рода – уголовными преступлениями. Это одно есть уже важное данные для характеристики русского общества того времени. Граница между уголовным и гражданским правом вообще недостаточно ясна. Трудно выделить элемент преступности в составе гражданского правонарушения, уловить то, что немецкие юристы называют «шулдмомент». Это дело легче поддается нравственному чутью, чем юридическому анализу. Поэтому и способы возмездия за преступное деяние или за момент и степень виновности в древнем праве были различны. По договору Олега с греками, вор, застегнутый на месте преступления и сдавшийся без сопротивления – подвергается утроенному возмездию, возвращает украденную вещь с приплатой двойной ее стоимости. Вор, не пойманный, а только уличенный, подлежит по договору Игоря удвоенному возмездию в случае продажи украденного, вдасть цену его сугубо. По русской правде, господин Холопа, совершившего кражу, платит потерпевшему двойную стоимость украденного в виде кары за попустительство или небрежный надзор. Даже в чисто гражданских правонарушениях требовалось кратное возмещение убытков со значением пени за произвольное нарушение сделки. Чертой, какую русская правда проводит между уголовным преступлением и гражданским правонарушением, служит денежное взыскание в пользу князя за первое. Значит, если русская правда и понимала ответственность за преступление и даже не только перед потерпевшим, но и перед обществом в лице князя, то ответственность только внешнюю, материальную, без участия нравственного мотива. Правде, впрочем, не чуждые нравственные мотивы. Она отличает убийство неумышленное, в сваде или в обиду, от совершенного заранее обдуманным намерением, В разбое – преступление, обличающие злую волю от правонарушения, совершенного по неведению. Действия, причиняющие физический вред или угрожающие жизни, например, отсечение пальца, удар мечом, не сопровождавшийся смертью, хотя и причинивший рану, отличает от действия менее опасного, но оскорбительного для чести. От удара палкой, жердью, ладонью – или если вырвут усы или бороду, и за последнее действие наказывает пение в вчетверо дороже, чем за первый. Она, наконец, совсем не вменяет действий, опасных для жизни, но совершенных в случае необходимой обороны или в раздражении оскорбленной чести, например, удара мечом, нанесенного в ответ на удар палкой, не терпя противу тому. Здесь прежде всего закон дает понять, Что оказывает усиленное внимание к чести людей, постоянно имеющих при себе наготове меч, то есть военно-служилого класса, так что это внимание является не правом всех, а привилегией лишь некоторых.